Вирма. Земли клана Хардринг. «Танцующая русалка, значит, Джок Каран, значит». Олаф Хардринг смотрел с таким выражением лица, что Джок чуть палубу не испачкал. И было отчего. Стоит этакий кошмар. Выше самого Джока малым не на две головы. В два раза шире в плечах улыбается кровожадно. А топор? Да там как посмотришь, таким вековые сосны с одного удара валить. Жуть жуткая. Кошмар кошмарный. Джок в него мог как в зеркало смотреться. Поясное, высотой по пояс. И чувствуется, это не просто так, это рабочий топор, это оружие, которое регулярно пробует кровь врага. Так что Джок даже немного зауважал себя, когда промямлил, ну, почти внятно спросил. «Господин, вы глава клана?» «Бери выше», — не без удовольствия усмехнулся Олов, «Глава совета кланов Вирмы» и довольно погладил медальон на груди. Это был их сбраном первый шаг – сразу короноваться. Могут и не понять, и не признать, а вот вести дела как глава совета кланов – так для начала это неплохой старт. Лет через десять, когда все привыкнут, и когда на счету олова будет не одна сытая зима, можно и следующий шаг попробовать, к примеру, передать власть сыну или короноваться. Это потом, а сейчас Олову было важно другое. Если это тот корабль, на котором увезли графиню Иртон, считай, он получает преимущество на переговорах с этивернцами. Ричард умный юноша и благодарный, он оценит. Поэтому он перевел тяжелый взгляд на Джока, положил ему руку на плечо, едва не вогнав бедолагу в палубу и тихо, но отчетливо произнес – «Рассказывай!» Джок сглотнул и заговорил. Быстро, даже сбивчиво, торопясь рассказать все, прежде чем Олов действительно разгневается. А то ведь костей не соберешь. Спустя два часа Олаф Хардринг сидел за столом и писал письмо. Хотя вот топор в его руке смотрелся совершенно органично, а дорогое, Золотое перо из эти почти в руке и не виднелось, но удобное. На листе сами собой возникали строчки. «Ваше Величество, волей судьбы я могу оказать вам небольшую любезность. В мои руки попал корабль «Танцующая русалка», который принимал самое деятельное участие в похищении ее сиятельства «Лилиан Иртон». «Любезность, не услугу. Вирмы не прислуживают. Они служат, но об этом речь пока не идет. Да и потом не хотелось бы. Олаф хотел сохранить свободу для Вирмы. Он отправит корабль и свое письмо Ричарду. И пусть его величество разбирается дальше. А еще Олаф написал, что полсотни кораблей с командами в любой момент будут в распоряжении соседа. Только намекни. Олаф не любил Лорис». и не отказался бы пощипать его, прикрываясь флагом А что Ричард захочет рискнуть? Захочет. Его величество не из тех, кто утрется и спустит обиду. Да и нельзя ему. Он только что на трон сел. Его каждый на прочность проверить захочет. Чем Энтер думал? Хотя он не думал. Он просто не понял, с кем имеет дело. Видел другого Ричарда. блестящего придворного, танцора, дамского угодника, в чем-то шалопая Никто не объяснил королю Авестера, что это лишь маска. Или даже не так, не маска. Игру легко разоблачить. Это та частица Ричарда, которой он практически никогда не дает воли, Легкомысленная, вольная, шальная. Сейчас она похоронена под коркой льда. Равно как и та часть души Ричарда, которая отвечает за любовь. На свет явился король, а Энтер попал, как кур, в ощупь. Ох, попал! И по делам ему. Олаф запечатал письмо своей печатью и погладил медальон. Глава совета кланов. Как же приятно! И взялся за письмо Брану. Гардрену обязательно отписать надо. Авось посоветует еще чего. Он там ближе, ему виднее. Хорошо, когда все так складывается. Удачно. Только вот где же графиня? Авестер. Берма. Аля, смотри! Куда еще смотреть? Лиля металась между пельменями и печеньем. Первые подходили, но ведь и второе тоже, а промахаешь ушами, либо плюшки пересохнут, либо печенье не упустишь. Я послежу, а тебе надо бы в зал. Зачем? Лиля решила все-таки посмотреть на Марион и даже удивилась. Там лицо у Марион было белое, и губа прикушена чуть не до крови, она чего-то сильно боялась. Что случилось, Марион? Пришел кривой кот. Лиля подошла к двери кухни и выглянула в зал. Благо, Ром все устроил так, что можно было наблюдать за посетителями и не показываться им на глаза. Так, таверна работала уже почти месяц, и, надо сказать, процветала. Пельмени пошли на ура. Началось со стражи, и таверна мигом стала пользоваться успехом, как место, где не буянят. И не напиваются, кстати говоря. Настойки-то подавали, но напиться под пельмени еще суметь надо. Пища сытная, горячая, да еще с соусами. Так что алкоголь брал героев далеко не сразу. Уже успевали и расплатиться, и уйти. А тех, кто все же пытался побуянить, успокаивали стражники. Оценив пользу, в таверну потянулись купцы. Хорошее место посидеть, поговорить, да и покушать. Хорошо покушать, плотно. А то в иных тавернах деньги сдерут, а из еды два ломтика мяса подадут. А то и таракана можно обнаружить в супе. А здесь чисто, спокойно, тихо. Подают все с улыбкой. Да и то сказать. Вдове с сиротами помочь – дело крайне благоугодное. Альданай такое одобрит. Этот слух тоже запустила Лиля. А что, в храм ходим, Альданаю жертвуем? А ведь он говорил помогать вдовам и сиротам. Оно понятно, не ходить же по городу и не спрашивать, кто тут нуждается. И нищим подавать как-то купец-то знает, что половина из них далеко не нищая и не бедная, а то и больше. Недостойно это. А вот прийти, пообедать, заплатить деньги и пойти в освояси, Не несложно? а на душе гладко так, словно медом по ней помазали. Хорошее дело делаешь, сиротам помогаешь. Без тебя они, может, и вовсе бы по миру пошли, а вот ты помог. Приятно это. И благодетелем себя чувствуешь, кормильцем, спасителем. У стражи спросом стали пользоваться гамбургеры, которые Лиля назвала так на чистой ностальгии. Эх, где теперь те Макдональдсы? Булочки оказались очень удобными, разве что Салфеток не было, а потому заворачивать их пришлось в широкие листья салата, но так и лучше. Скушал вкусняшку, можешь и обертку догрызть. Петрушку Лиля туда вкладывала, кстати, в обязательном порядке, вместо помидоров, которые еще не завезли. Пусть жуют, с ними хоть общаться станет приятнее. Она все запахи изо рта отлично отшибает, да и полезно. Насчет хот-догов Лиля тоже подумывала, но там получится чуток дороже. Котлеты-то можно лепить вместе с пельменями, а вот сосиски самим набивать некогда. Надо готовые брать. И надо еще пиццу осваивать. Или пироги с рыбой. По-осетински. С мясом. Планов было громадье. Деньги, нельзя сказать, что они текли рекой или просто были. Их приходилось вкладывать и очень много. В ремонт трактира, в заказ продуктов, зимняя одежда, кое-какие травы. Лили еще и к родам готовилась, основательно так, приданное для малыша шила, И тут является какая-то помоечная кошка и пытается ей все испортить. Да она сейчас кривого кота переименует в слепого или безногого. Пригляди за всем. Лиля покинула кухню, на Марион посмотрелась в зеркало и выплыла в общий зал. Кривой кот сидел за центральным столом, аж на восемь персон, и всем видом показывал, что он тут человек уважаемый. Самый дорогой заказ, выдержанное вино, позы, костюмы, а все равно хоть ты и трижды бархатом оберни, а на лбу написано «вор». Как раньше клеймили подобную публику, так и видно. Вот видно и все тут. Или это Лиля пристрастно? Графиня Иртон не стала разбираться, а подхватила поднос и кивнула Ларе. «За мной!» «И ничего не бояться. Оставляешь еду и уходишь». «Хорошо». За этот месяц Ларя отъелась, освоилась и перестала напоминать замученную тень самой себя. Но все же преступники. Страшно. А вот Лиля не боялась. Сколько она таких в анатомичке повидала. В морге. Дело-то житейское. От преступной деятельности до морга рукой подать. А там и студенты, и медики свое получат. Внутренние органы, навыки работы. Так что женщина спокойно прошла к столику и, улыбаясь, принялась расставлять горшочки и плошки. Ларри продолжила вслед за ней, а когда дошли до кота, запястье Лилиан стиснули холодные пальцы. — Девушка, хозяйку позови. «Руку, любезнейший, — Руку любезнейшей уберите, — мурлыкнула Лиля, в тон собеседнику. Есть такое у преступников, классика жанра. Крутятся враги, под стенами города орут. Эй, там, русские, выходи, сдавайся. А русские смотрят сверху и тяжело вздыхают. Опять нам хоронить. Что ж, они все шляются-то, хоть бы с лопатами приходили. В данный момент решался вопрос, у кого крепче нервы. Кот, естественно, запястье не отпустил, только сжал крепче. Позови хозяйку, не поняла. «Ларри», – тихо позвала Лиля. Ты все сделала? Да, отлично. Составь с моего подноса горшочки. А, давай быстренько. Видишь, у меня рука занята. Я его по назначению применить не могу. По назначению? заинтересовался кот. Конечно. В тон ему удивилась Лиля. Вот сейчас подруга все на стол составит. Ларри, кстати, так и поступила. И я вас этим подносом по голове огрею. А то свой труд мне жалко и пол пачкать неохота. Вот и терплю. Кот невольно фыркнул. Наглость? Э, нет. Видел он и наглость, и хамство. Женщина даже не думала бояться. И спокойно сообщала о своих дальнейших действиях. «Не боитесь, что отвечу?» Лили кивнула на поднос Ларри. «Дай мужчине, пусть взвесит в руке!» Поднос был не алюминиевым. Ром заказал деревянные, надежные. «Не вдруг и разобьешь!» Ларри послушно протянула поднос. Кот отпустил руку Лилиан, взвесил поднос на руке. «И хватило бы решимости!» «Ларри, иди, детка, у нас еще гости!» Ларри послушно ушла, а Лиля посмотрела коту в глаза. Глаз один, карий и достаточно наглый. «Я бы вас ударила вот сюда». Кончиком пальца Лиля обвела выбранную зону прямо на лице у кота и попробовала бы сломать нос. «А ребят, не боишься?» Пуганая, отрезала Лиля. Что было чистой правдой? Вот когда недоброй памяти волк на них выскочил или когда бандиты напали. Вот тут Лилиан боялась. А какой-то кошки с помойки. Понятно, что он может быть опасен, но терпеть его и бояться вот еще не хватало. Только прогнись один раз перед такими, потом всю жизнь спины не разогнешь. Ишь ты, но присядь с нами, пуганая. Лиля покачала головой. «Давайте лучше я вас приглашу в гости. Вы со мной поговорить хотите? Ну так лучше не на людях». «Не боишься?» «Вас или ребят?» Кот смотрел угрожающе, но Лиля не боялась. Не привыкла она бояться, и это чувствовалось. Так что мужчина медленно кивнул. «Хорошо, сегодня вечером в гости ждите, как трактир закроется. Приходите, угостим на славу», пообещала Лиля. и отправилась на кухню, чтобы обнаружить безнадежно пересушенное печенье. Что ж, народная фантазия и не с таким справлялась. Не пропадать же добру. Тем более кота в гости ждем. Как тут не уважить человека? И Лиля, насвистывая детскую песенку про кота Леопольда, принялась за дело. «Алия, ты не боишься?» Марион какое-то время наблюдала за ее сиятельством, а потом поняла, что ничего интересного не увидит. «Нет, не боюсь». «А мы...» «Марион, успокойся, я договорюсь с котом. Мне еще рожать, так что мне лишнего беспокойства не надо», поморщилась Лиля. Марион вздохнула и согласилась. А что ей еще оставалось делать? Только верить подруге. Пока она ведь не ошибалась. И потом не ошибется, правда? Правда же?» Одноглазый кот постучал в трактир тем же вечером. Не один, естественно. Десяток адъютантов пожаловали с ним, но тут уж Лилиан не церемонилась. «Располагайтесь, господа!» Бандитам были выделены три столика, на которые Ларри принесла и выпивку, и закуску, а кота посадили отдельно. Лиля проследила за сервировкой стола и присела рядом с ним. «Вечер добрый, господин кот! Простите, имени вашего не знаю!» то мы зови, не обидно. Хмыкнул покровитель всея квартала. А ты Аля, правильно? Правильно. А по фамилии как? Веска. Лилия даже плечами пожала. Он что, думал, она не спросит, как девичья фамилия Марион? Аля Веска. Ну, со знакомством Аля. Муж-то твой где? Или так ветром нагуляла? Лиля пожала плечами. Мужа нет рядом. А я выживаю, как могу. Вот оно как. Жить, значит, хочешь. И хорошо жить. До какого-то предела Лиля настроена была соглашаться, но только до какого-то. Оплатить мне не хочешь. Не могу, спокойно пояснила Лиля. Мы только начинаем работать. Если сейчас и стражу кормить буду, почти себе в убыток, и вам платить, по миру пойдем. — Вы и так пойдете, если трактирчик ваш заполыхает с четырех сторон. — Не пойдем? — парировала Лиля. — Выскочить не успеем. — Может, и не успеете, смотря до чего договоримся. — Смотря что вам нужно, — парировала Лиля. — У нас двое детей есть, третий на подходе. Вот уж велик героизм с бабами да с детьми воевать. Весь квартал ухохочется, а то и весь город. Сам кот беременную женщину одолел. Следующий противник, надо полагать, грудной младенец? Уж больно ты языкаста, нахмурился кот. Лиля развела руками, не слишком усердствуя. беременный же, бюст у нее опять расти начал. Хоть платье и расставляли, а все равно тесновато. Лопнет еще, потом собирай богатство. С волками жить, поволчьи выть. «Хм, хорошо сказано». Лили захотелось добавить, что с кошками мяукать по кошачьи, но пришлось промолчать. «И вместо этого, сколько вы хотите с нас получить?» «Два золотых в месяц мне платят, на моей земле стоите». «А я думала, на королевской?» – парировала Лиля. «Ладно, пока мы платить не сможем. Могу в долг дать». А потом трактир на себя переписать? Небось, процент будет такой, что проще себя запродать, да, процент на процент. Угадала? Судя по нахмуренному коту, угадала. И что ты предлагаешь? Кот дураком не был, но тоже понимал, когда надо остановиться. Может, раньше бы надавить и получилось, а сейчас наглая баба в своем трактире всю стражу, считай, прикормила. Попробуй тронь ее, так из принципа «тебя под землей найдут и обратно закопают». Но испускать такое нет, никак нельзя. Проблема для кота – да, причем не имеющая решения, но это для кота, не для Лилиан Иртон. Можем иначе заплатить. И как же? О деньгах поговорим потом, когда мы сможем их платить. А пока работа у вас опасная, нервная. а свои докторусы есть, попала не в бровь, а в глаз. Отсутствующий. Кот скривился, ругнулся и едва не извинился. Лиля смотрела с таким укором. Нет, а вы как хотите. Да, в средние века и матом иногда здесь не ругаются, а разговаривают. Вообще, если бы Вальтер Скотт написал своего Айвенга, соблюдая историческую достоверность. Ах, если бы! Прав был Марк Твен, и его Янки полностью правы. Первое время Лилю спасало только ее гарнизонное прошлое. Не слышали местные граждане прапорщика Сидоренко? Вот кто на матерном языке смог бы арии петь. Но дело-то не в прапорщике. Здесь дети. И если кто думает, что они не подслушивают, еще как подслушивают, Он глазенки поблескивают, Хоть и прячутся за перилами лестницы паршивцы, выпарю. Нет, надо сказать, Марион, ее дети ей пороть. И нечего тут женщин смущать, а мелких матерщине обучать. Я так понимаю, докторусов у вас нет, а отравницы? За лечение наших людей тоже положено, хмыкнул кот, а за обучение лекарскому делу. А ты лекарь? Мать у меня была травницей, и докторусу помогала. Лиля решила, что можно и так сказать. И травницей мать была, и на операциях могла ассистировать, чего не бывало, в 90-е. И ты умеешь? Умею. Хм, тогда пошли. Далеко Лиля подниматься и не думала. Человечка у нас одного ранили. Посмотришь. Куда ранили? В руку. Тогда пусть идет сюда, отмахнулась Лиля. «Еще я по вашим дырам и норам не ходила!» Кот с сомнением поглядел на женщину. Лиля покачала головой. «Мы все у вас на глазах. Пошлите человека, да и пусть сбегает. Приведет вашего больного. Чем болезнь-то причинили?» «Собачьими зубами». Лиля скрипнула своими зубами. «Паршиво. Ладно, пусть приходит. Посмотрим». Кот подозвал одного из своих людей, отдал короткий приказ и опять сосредоточился на Лиле. «Допустим, ты и правда что-то знаешь. И что, лечить наших людей будешь?» «Нет, у меня ребенок. Я скоро не смогу лечить. А вот рассказать и научить наверняка пара-тройка парнишек у вас есть. Кто мешает, их и так к доктору сам пристроить». Лиля ядовито ухмыльнулась. «К травницам разве что? И то возьмут ли?» Мужчина. Зло посмотрел на женщину, но спорить не стал. И Кот и Лиля отлично знали эти истины. Правда, Кот по жизненному опыту, а Лиля от Ганса Тремейна, но это уж детали. Есть те, кто охраняет закон, есть те, кто его нарушает. Первых лечат. Даже подряд есть у городских докторусов. Выбираются четверо и по три месяца в году работают, обслуживая стражников. Лечат раненых, больных. И за это им приплачивают из городской казны. И травы им отпускают по сниженной цене. Казна доплачивает. Так что докторусы не против. И практика хорошая, и учеников натаскать можно, и знакомство завести. А что по деньгам не столь щедро, бывает. А вот преступникам приходится куда как хуже. Если докторуса поймали за оказанием помощи преступникам, На него наложат большой штраф. Сто раз пожалеет, что попался. По самому больному месту бьют. По кошельку. Могут и посадить, могут и казнить. По-разному бывает. Поэтому Лиля не хотела рисковать. Мало ли что. Но и предложить ей больше не было ничего. Нарываться? Можно, но ведь и правда подпалят. Очень эти бандиты чувствительны к своему статусу. Недаром классический вопрос о пьянке «Ты меня уважаешь? И поди не уважь!» Разговор временно прервался, потому что в таверну вели под руки человека, закутанного в плащ, невысокого, щуплого, судя по всему, и изрядно пошатывающегося. «Мы его уже докторусу показывали», — сказал, «руку отнимать надо». «Но Лавкач без руки жить не хочет», — пояснил кот. «Так что Лиля уже не слушала. Давайте его к свету». Да окна занавести как следует, чтобы и щелочки не было. Лари, живо горячей воды. Марион, чистые тряпки. Да те, которые я сложила и воском залила. Они абы что. Кое-что Лиля уже успела сделать, пометуя, что в доме дети. Что сделает любой медик после переезда? Соберет аптечку. Клади на стол, вот так. Да уберите вы эту тряпку к Мальдонаю. Лиля наклонилась над мужчиной, и сноровисто принялась разматывать грязную повязку. Заскорузлую в крови. Мать! Мать! Мать! Кот уважительно присвистнул. Да, и это на него косились за грубое слово. Какие сочетания, какие выражения в адрес сделанного осьминогом головоногого недоумка, который не промыл рану, причиненную близким родственникам служебной собаки, зачатым противоестественным образом. Ругалась Лиля на редкость зло, понимая, что легко не будет, а потом и ругаться не захотелось. С собаки. Раны от собачьих зубов бывают колотые или рваные. Колотые вглубь, рваные, считай, шкуру содрали, но тут зубы еще и кости руки перебили. Открытый перелом, рваная рана, и все это замотано тряпкой. Когда случилось? Вчера ночью. Лиля выматерилась уж вовсе безнадежно. Руку соберу, сложу, но сразу говорю, если гниль пойдет, жить он не будет. — А ты попробуй, дочка, — Прохрипел со стола раненый. — Если руку отнимут, я все равно не жилец. — А так. На вид ему было лет сорок-сорок пять. Седая борода, жидкие волосы, усталые карие глаза. — Крепленное вино есть? есть — Есть, — откликнулась Марион. — Принести? «Бутылку. Лучше две». Лиля вымыла себе руки, вторую бутылку протянула мужчине. «Пейте, чтобы отключиться. Больно будет». «Потерплю». «Не вытерпите. Пейте». «Пей», вмешался кот. «Мое слово. Руку не отнимут». «И мое», огрызнулась Лиля. «Я сказала». На нее посмотрели с недоверием, но потом мужчина вздохнул и присосался к бутылке. пил жадно, некрасиво, большими глотками, проливая на грудь. Брезгливости Лиля не испытывала. Это ее пациент. На этом слове брезгливость у врача заканчивается и начинается работа. Понадобится она в дерьмо по уши залезет, хотя это лучше после родов. Лиля бросила в бутылку нитки и иголки, порадовалась, что Лафрейн обеспечил ее шелковыми нитями и тонкими иглами и принялась обрабатывать операционное поле. Выстругайте мне две дощечки, вот такого размера и формы, а лучше четыре, и гладенькие, попросила она, не отвлекаясь от раны, и потянулась за бутылкой. А что делать, если лучше перегонки под рукой ничего нет? Водкой залить, авось и выживет. Итак, промыть рану, очистить, где можно ушить сосуды, Где нельзя, иссякаем, разлохмаченные, иначе не скажешь ткани, и ушиваем. Он что, крокодилу на зуб попался? Надо будет потом поинтересоваться. Но да, такого здесь не делают. Это другая школа нужна, совсем другая. Лиля уверенно собрала кость, понадеялась, что нервы еще живы, наложила лубок, как могла ушила рану, вывела дренаж и спустя три часа буквально растеклась по полу. Кот уже давно над душой не стоял, сидел, жевал что-то. Его люди тоже. Один стоял рядом и подавал, что надо. Остальные поняли, что работает специалист, и не стали нарываться. Потому как посылала Лиля далеко и виртуозно. Пациенту еще два раза пришлось вливать крепкое вино, и то стонал, боль сквозь беспамятство пробивалась. Но характерного запаха гнили Лиля не чувствовала. Видимо, чем-то он рану залил. Или не успел занести грязем. Нет, пока не гнило. А дальше? Да кто ж его знает. Это теперь только кальданаю. Увидев, что лекарка почти без сил отваливается от стола, кот лично подхватил ее, усадил за стол и придвинул рюмку с настойкой. Нет, воды и сладкого. Почти прохрипела Лиля. Марион метнулась на кухню и водрузила перед подругой большую чашку горячего вишневого компота. О, счастье! Лиля залпом выпила ее и откинулась на спинку стула. Кто его покусал? Акула? Собака. Лично графская. Какого графа? Марина. Есть тут у нас такой. На золоте пьет, жрет, а поделиться не хочет. А вы просили, да? Съязвила Лиля. Хорошо просили. Вот попробовали, так он собаку спустил. В тон ей ответил кот. собачка ты не отравилась? Еще отравим. Прозвучало это так, или искренне стало жалко собаку. Она ж не виновата. И гадость всякую в рот по службе тянула, а ее ядом. Но отговаривать сейчас сил у нее не было. Теперь следите за ним. А ко мне, если все нормально будет, дня через три. А если нет, руку ему отнимать не надо. Что могла, я сделала. Но если гниль пойдет, может пойти. Я не волшебница. Это как сказать. Меня тоже, когда ранили, никто глаз спасти не брался. Кот снял повязку, и Лиля с интересом исследовала пустую глазницу и шрам. Поперек полоснули. Кнутом выбили. Лили кивнула. Сталкивались. Повезло еще. Повезло. Кивнул кот. Мог и вовсе не выжить. «А ты правда училась?» Лили кивнула еще раз. «Училась?» «Да, но лечить не хочешь?» «Акстись, мне донашивать месяца три осталось, может и меньше. Я уже через месяц не смогу ничего делать толком. А вот про травы рассказать, шить научить, видел, как я рану зашивала, бинтовать, лупки накладывать, рассказать кое-что, может показать, приглядеть». «Это тоже немало. Ребят, я подберу тех, кто поумнее». «Подбери, не сочти за труд. А заодно, пока учить буду, они в трактире помогут. Там подмести, здесь поднести. Нагло!» «Ага, заодно и готовить научиться. Оно тоже не во вред». Кот прищурился. А «Не боишься моих в дом пускать?» «Боюсь», — ответила Лиля. «Но надеюсь, что они тебя сильнее боятся». кот ухмыльнулся это верно бояться видела такое перед носом лилиан мелькнула синеватой сталью кошачья лапа но если бандит надеялся удивить графиню иртон или шокировать ага как же лили перехватила страшноватую игрушку и принялась разглядывать кошачья лапа как есть только с очень длинными когтями такой ударишь рано страшная будет хорошая игрушка, Считай смертельная, Очень хорошая. Грамотный кузнец сделал. Здесь сработано. Кот едва не сплюнул, глядя, как женщина пробует остроту когтей. Нет бы испугаться. Вон, вторая служанка едва не в обмороке, а хозяйка и вообще стоит, за стену держится. А этот так сноровисто осматривает его оружие, словно огород им рыхлить собралась. Здесь. Поговорите с ним. Я вам инструмент для докторуса нарисую, пусть откует. Лучше из такой же стали. Вам же и пригодится. А пока вы попользуйтесь. Куда мне сейчас пользоваться? Сами видите. Лиля коснулась живота и получила толчок в ответ. Мама, сколько можно на ногах? Давай спать, я устал. Я еще маленький, и ты устала. Я точно знаю. Закажу, сколько тебе учеников отобрать. «Давай для начала троих, а там посмотрим». «К этому делу, как и к вашему, не все годны». Кот с пониманием кивнул. «Оно верно, не все. Ладно, троих завтра пришлю. И скажите, чтобы слушались меня. Это их путевка в жизнь. Кстати, можно не только парней, но и девчонок обучать, если у вас есть кто на примете». Кот задумался. «Посмотрю». «Смотрите, для всех будут наемные рабочие, а уж что я там им рассказывать буду!» «Что ж, спасибо за ловкача. Лили Лиля кивнула. «Не благодарите?» «Ну, тогда так пойдем, без благодарности!» Лиля задумалась. «Тогда я вам с собой печенье отдам!» «Печенье?» Кот был поражен. «Какое печенье? Это она вообще о чем?» «Ларри, сложи печенье с того противня в короб!» попросила Лиля. «Я сейчас не смогу». Девушка кивнула и молча метнулась на кухню. Как же она испугалась, кто б знал. То есть она знала, что Лиля умеет лечить, но чтоб такое... Там же кость наружу торчала. Девушку опять замутила. он сноровисто толкнула ее к поганому ведру, а сама принялась перекладывать печенье. «Ох, как бы нам эта шуточка боком не вышла!» «Не вышла». Когда она поставила короб на стол, а Лиля подвинула его к коту, когда тот открыл берестяную крышку и заглянул внутрь, сделанные из неудавшегося печенья, меда и сахарной пудры в коробе сидели печенья в форме мышей, смородинки-глазки, клюковки-носики и белые шкурки, сахарная пудра, то есть измельченные в ступке сахар. Кот вытащил одну из мышей, сунул в рот и заживал. облизнулся и взял вторую. «Ладно, будешь мне налог платить мышами». «Заходите, гостем будете». Лиля уже не могла проявлять любезность, устала, как собака. Мужчины поняли и не настаивали. Кот сгреб в охапку короб, поклонился и первым покинул трактир. Вслед за ним исчезли и остальные. Пациента и того уволокли. Лиля только надеялась, что осторожно. Она медленно поднялась и зашагала в свою комнату, упала на кровать и уже засыпая. Чужие миры, чужие лица, чужие маски, и только мои знания всегда со мной. Как же была права мама, люди всегда будут учиться, лечиться и судиться, и врачи им будут нужны в любом мире. Да, чужая маска. но умение ты ее, Лилиан Иртон. Хотя Лилиан Иртон – это, наверное, тоже маска. Мысли путались, и через десять минут Ларри обнаружила крепко спящую подругу. Лиля даже раздеться не смогла. Ларри стянула с нее домашние туфли, укрыла одеялом и покачала головой. «Мыши для кота! Отчаянная ты все же, Аля!» Но Аля не слышала. Она спала. И во сне ей виделся хоровод масок, и она, примеряющая то одну маску, то другую. И лица менялись и менялись, а белый халат врача оставался все тем же, и его маски не закрывали. Конец книги. Читала Татьяна Черничкина.